Он говорил о своей аморальности, а жил монахом. У него не было ни жены, ни детей, ни даже как будто любовницы. Вот этот человек, как только в город вошли немцы, первый из всего города нарушил приказ командования о том, что все предприятия, в том числе зрелищные и увеселительные, должны работать по-прежнему распорядку. И повесил на двери паноптикума блестящий пружинный замок. «А что же я могу теперь показать интересного?» — спрашивал он. У меня ведь ужас восковые, раскрашенные. Так кого и чем я напугаю? Вон у моих мученицы, щечки розовенькие, ресницы насудимленные, даже проволок какое-где торчит, а тут в 10 минутах ходьбы от моего музея раскачиваются на проводе самые настоящие весельники с вывалившимися языками, и над ними вороны дерутся. Ну, совсем XV век. Так тоже после них... Пойдет смотреть моих куколок, а? Ведь это же профанация. Я так и скажу немцам. Ничего не поделаешь, музей не выдержал конкуренции. А что они вам ответят, спрашивали его? А зачем им отвечать, он разводил руками и тоже спрашивал. Что им своих убитых не хватает, что ли? К чему им еще мои Клеопатры да нейроны? Но дней через десять он вдруг сам снял замок и объяснил друзьям это так. А решил открыть. Моя аморальность протестует. Но все-таки у меня эстетика. Убийство, как изящное искусство. А в том-то и дело, что и убийство должно быть искусством. Вы посмотрите, как мои Клеопатры учат умирать. Легко играя, самоотверженно, зрители... Стоят возле них едят мороженое, кокетничают с дамами, а там... Ну, я пошел посмотреть, о, гадость! Он закрывал глаза и крутил головой. Искусство всегда прекрасно, господа, вот в чем дело. Нет-нет, моя бабушка отлично понимала это, когда так роскошно сервировала восковые ужасы. Не зря она была десять лет, Любимый шансонетка и баварского короля. И не зря, не зря этот король потом сошел с ума. И вот снова в открытых залах появились посетители, только теперь это большей частью были немецкие солдаты в черных, зеленых, синеватых шинелях. Остро запахло карволкой и еще чем-то столь же резким. А в музее вдруг прибавилась особая витрина, череп Шарлотты Корде, и над ним свидетельство о подлинности со многими печатями. Этот радитет продал какой-то солдат, вывесший его из Франции. Вот в этот музей неизвестно с чего и почему пришел курт с сумкой в руках. Он ходил по залам, таращил глаза, удивлялся, постоял возле группы «Леда и Лебедь», потом пошел в большой зал, и вдруг... Внезапно очутился среди христиан в белых тогах на арене цирка. Курт внимательно осмотрел их и сказал стоящему рядом с ним черному и худому немцу. «А лев-то какой! можно морда отбилась, глаза нет. Показывает невесте что. А знал бы, так и деньги не платил. И пошел к выходу. На контроле возле кассы сидела старушка и вязала красную фуфайку». Около нее на отдельном столике лежала толстая черная книга с надписью «Отзывы» и автоматическая ручка на цепочке. Курт посмотрел на книгу, на ручку и широко улыбнулся. «Это чтобы не унесли с собой», — сказал он понятливо. «Я уж отлично вижу, что к чему. Ведь народ сейчас такой пишет, пишет, да и в карман. Лови его потом». Старушка оторвалась от фуфайки и подняла на него печальные, недоумевающие глаза. «Я говорю, вон, как бережет хозяин ручку», — пояснил Курт. «Это и насчет цепочки». Старушка смотрела на него, не понимая. «Цепочка, то говорю, для того, чтобы ручку не утащили», — объяснил он уже досадливо. «Конечно, я сочувствую, всякие люди тут ходят. На совесть сейчас доверять никак нельзя. Это что же, всякому можно тут расписаться?» Пожалуйста. Равнодушно пожала плечами старушка, рассматривая его лицо. Записывайте ваши отзывы, впечатления, предложения, замечания в адрес дирекции. Все, что вас удивило в нашем музее, что оставило недоумение или недовольство, что особенно понравилось, подпись, фамилия, адрес обязательный. Да нет, почему же, почему же, великодушно махнул рукой курт. Я адрес запишу, спешу, писать так уж писать. Ну-ка, разрешите, и он сел за столик. Писал он долго, пыхтел, останавливался, думал, снова писал. А когда старушка посмотрела на него опять, он даже с некоторой робостью спросил ее, а что тут написано, ваши предложения? Так могу я письменно одну вещь предложить или нет? «Есть у меня такая удивительная штука, красный череп. Хопит его у меня или нет?» «О, нет, нет, нет, испугалась старушка. Тут ничего подобного писать нельзя. Это вы к хозяину. Пройдите и предложите ему описать. Тут только надо дело». Да я уж написал, успокоил ее Курт. «Вы не беспокойтесь, матушка, хозяин будет только рад. Он как увидит, так и уцепится. Вот и адрес я приложил. Все как положено» как?» — вскочила старушка. «Да что же вы тут такое написали?» «А все как есть, то я и описал», — успокоил ее Курт. «Ну как? Что? Где нашел?» «Только вот насчет цены не знаю. Так что ничего не обозначил. Хозяин, наверное, не обидит. Я ему на совесть верю». «Ой, боже мой, боже мой!» Старушка выхватила у него книгу и так и замерла. Весь лист был списан какими-то цифрами, через каждые два слова шла запятая или восклицательный знак. Внизу красовалась подпись на полстраницы. «Под господину президенту музея. Сегодня я на остановке, поджидая 17-й номер, услышал, как два человека разговаривали промеж собой, что вы скоро ваш уважаемый музей закроете на три месяца». А когда откроете во второй раз, он будет в пять раз больше, чем был. И для этого вам нужны всякие редкости, кто какие только принесет. А вот есть у меня редкость один красный череп второго сорта. Он был бы и первого, да у него выбито 12 зубов, в голове пять трещин и одна челюсть расколота на 13 частей, а вторая цела. От этого я его готов продать в четыре раза дешевле, чем он стоит. Если нужно... «Напишите до двадцатого, а живу в тридцать пятом сеттельменте». Ну и так далее, до конца страницы, до огромной министерской подписи с крюками и петлей. «Господи, да что же он тут такое наградил?» — крикнула старушка, чуть не плачу. «Нет, нет, нет, я сейчас же вызову хозяина. Пусть он придет и посмотрит сам. Вот беда, вот беда». И, прихватив фуфайку и книгу, она бросилась по коридору. Курт, очень довольный всем, смешливо оглянулся по сторонам, и сейчас сочувствие увидел стоящего сзади солдата и подмигнул ему одним глазом. «Видишь, как распалилась, чуть не заплакала». «А за что? Разве я что непотребное написал? У меня же ни одного ругательства нет, я только предложил купит так купит, а нет так и до свидания, я другого найду». Солдат покачал головой и посоветовал. «А ты бы, милый и верный, шел, пока хозяина нет, а то придет раскричиться, да еще, пожалуй, в полицию стащит. Ты смотри же, ему всю книгу запакостил». «Я не запакостил, я дело предложил». Холодно ответил Курт и отвернулся от солдата. Но тут пришел улыбающийся хозяин, очень вежливо поздоровался с Куртом и почтительно спросил «Это, очевидно, вы продаете красный череп». Курт торжествующе повернулся к старушке. «Ну что, мать, видишь, что значит культурный человек? У него все по-деликатному, без шума, без крика. Ну как с такими дрожиться? Есть, есть у меня череп». Успокоил он хозяина. «Как я обозначил, так все у меня и есть. Постойчка». И он положил сумку на стол и стал ее расстегивать. «Так, может, пройдем ко мне?» Любезно и серьезно предложил хозяин. Там вы мне все и покажете. Он у вас с собой. Они прошли через длинную стеклянную галерею, зловещую освещенную красными лампами и факелами зала Инквизиции и поднялись по винтовой лестнице в комнату, заставленную стеклянными шкафами, из которых глядели на посетителя головы знаменитых преступников двух столетий и зашли в служебный кабинет хозяина. Тут Келлер запер дверь и повернулся к Курту. Наступила короткая пауза. Каждый разглядывал друг друга. «У льва одного глаза нет», — сказал Курт, улыбаясь. «Это может не понравиться военной комендатуре». Я всегда стою на страже ее интересов. Быстро в один вздох выпалил Келлер. Ой, я даже не предложил вам сесть. Он дотронулся до спинки огромного кожаного кресла. Будьте любезны, пожалуйста. Курите? Ну, курите, курите, пожалуйста. Вот папирос. Спасибо. Ответил Курт и сел. Вот пришел посмотреть, как вы живете. Он обвел комнату взглядом. «Ну что ж, мне кажется, все в порядке, да?» Киллер резко пожал плечами. «И по-вашему это порядок? Плохо, если вы на это смотрите так. Только я могу сказать, вы мое письмо получили еще неделю тому назад», ответил Курт ласково и положил ему ладонь на руку. «Слушайте, и вы тоже сядьте, и перестаньте волноваться. Вот так». «Ваше письмо мне кое в чем не понравилось. Волнуетесь много. Больше, чем надо». Лицо Келлера сразу стало возбужденным, замкнутым. «Больше», — сказал он, сдерживаясь. Встал, подошел к пальме, стоящей в кадочке посредине кабинета, и начал поправлять ее ветви. «Вот вчера, например, у меня в кабинете был немец, военный комендант города», — сказал он вдруг, оборачиваясь к курту. «Сидел он...» В том же кресле, что и вы, курил сигареты. А в ящике стола? Ну, со мной немцы в одном доме живут, добродушно, ответил Курт. И весело ударил слегка рукой по подлокотнику. Понимаете, коллега, очень правильно живут. Спят, едят, пьют шнапс, гуляют по прямому проводу, связываются с Берлином. А у меня тоже в столе планы и документы. Так что будем делать? Отказываться от работы, а? Он так прямо и неотступно глядел в лицо магистру философии, что тот, наконец, отвел глаза и опять повернулся к пальме. «Или я менее осторожен, чем вы?» «Я этого не говорю, но...» — ответил Келлер, возясь с веткой. «Ну, тогда, может быть, менее опытен?» «О, вот, тоже нет. Ну, тогда менее труслив, может быть...» О, взорвался, наконец, Келлер и бросил пальму. «Вы мне говорите о трусости? Вы...» Вы же отлично видите, на каком вулкане я обречен танцевать. Вижу, вижу. Успокоил его Курт. Все отлично вижу. Вот я и пришел поблагодарить вас и сказать, что вы по-настоящему молодец. Но только не надо нервничать. Поверьте, я много трусливее вас. И поэтому, если на что-нибудь иду, то потому что считаю, вот это-то и есть самое безопасное А все остальное еще хуже, а чаще всего и много хуже. Он помолчал. «Вам в гестапо приходилось когда-нибудь сидеть?» Спросил он вдруг. Странный вопрос. Хмуро улыбнулся Келлер. «Я же разговариваю с вами». «Значит, не сидел». «А я вот сидел». Резко ответил Курт и посмотрел ему в глаза. «Меня даже травили в газовой камере». А вот я тоже разговариваю с вами. Значит, я больше вас знаю, с чем вы имеете дело, и больше вас боюсь провалить его. Вы улавливаете разницу, я боюсь провалить дело. Это совсем не то, что я боюсь. Да, вполне. Кивнул головой Келлер. Я тоже боюсь провалить дело. Ну что ж, это уже совсем другой разговор, отозвался Курт. Так значит и будем разговаривать о деле, которое мы оба боимся провалить. А поэтому и не провалим. Вот вы сказали, был военный комендант и курил сигареты. Ну, а наших-то людей у вас за это время было много? Келлер снова усмехнулся и кивнул головой на книгу. Да вот же книга перед вами, смотрите сами. Но экстренное сообщение было только одно. И, перевернув страницу, Келлер ткнул ногтем в подпись, сделанную анилиновыми чернилами. Ваш покорный слуга — старый учитель католической школы. Курт только скользнул глазами по записи и перевернул лист. Были еще две записи о том, что материальная подготовка операции «Леди» проходит успешно, и в склад доставлена новая партия оружия, в том числе браунингов. Смею ли выразить свое восхищение? штук «Тук, город Демье, улица капуцинов 200. Есть и пулеметы. Тяжелое впечатление оставляет ваш музей. Немного, но все-таки 50 штук. Йоган Граба, 50 лет. Но Курт и на пулеметы почти не обратил внимания. Не так давно в его распоряжение поступил целый склад оружия» оставшиеся после обижавшего правительства, поэтому все эти мелкие поступления, очень существенные и важные с моральной стороны, материально почти ничего не значили. А работали люди действительно хорошо. Взять хотя бы этого толстяка. В его верности и готовности никак сомневаться не приходится. Он и раньше оказывал партии разные мелкие услуги, хотя к ряду пунктов ее программы относился просто отрицательно, а к другим недоуменно. А вообще он господин с большими странностями и загибами. Однажды он, верный католик, опубликовал такую статью, после которой часть знакомых перестала с ним даже раскланиваться. Это было в дни, когда в парламенте дебатировался законопроект о запрещении проституции. Коммунисты все левые и даже часть права голосовали за проект. Вот тогда Келлер и выступил со статьей, а заглавленное и божеское, и человеческое. С этим злом, писал он, нельзя бороться ни законами, ни запретами. Публичные дома — одно из звеньев той цепи мировой греховности и несовершенства, которая опутала первого человека после его грехопадения. Вспомнив об этой фразе, Курт улыбнулся и сказал, «Одно из звеньев нашего несовершенства, дорогой мой министр, заключается прежде всего в том, что нам, борцам против нацизма, приходится прибегать не к словам, а к динамиту. Это чертовски неприятно, но такова уж природа борьбы. "Немерно меч, ответил Келлер сейчас же. Не сомневайтесь, я следую за моим спасителем и в этом. И он просто и ласково посмотрел на курта сразу потеплявшими близорукими глазами. Все, что происходило в этой комнате, страшно волновало магистра философских наук. Он давно уже слышал о руководителе сопротивления, но никогда не думал, что ему придется увидеть его вот так. Собственно говоря, он, Келлер, нарушил все правила и инструкции, и конспирации. Запись начальника одним из пунктов обязывала его немедленно прийти на место явки и только. Но ему показалось, что начальник и сам хочет его увидеть. Глупая старуха так возмущалась, так совала ему в лицо эту запись, что, увидев в гриф руководителя группы и приказ явиться, он решил выйти на всякий случай в вестибюль. Ведь если начальник не захочет с ним встретиться, он всегда может уйти до его прихода. Но начальник не ушел а подождал его и поднялся с ним в кабинет, чтобы дать ему нужное разъяснение. Полно. Для того лишь чтобы дать разъяснение? Келлеру вдруг пришло в голову, что руководитель просто хочет его прощупать, ведь они все безбожники. «Бич и меч в руках спасителя для меня так же святы, как терновый венец на его голове», — сказал Келлер. И с этой стороны ни у меня, ни у церкви расхождения с вами нет. Как верный католик, я сейчас солдат сопротивления и только. Пришли враги, и я говорю им словами Евангелия «Не мир вам, но меч». Так, так, так. Курт посмотрел на него, встал и прошелся по комнате. «Не мир, но меч?» «Что ж, в этом вы правы. Правы. Но меч-то это твоими мира, а не во имя войны?» Во имя этого мы и работаем вместе, и видим друг другу. Он говорил негромко, и страстно. Его смуклое обветренное лицо даже слегка порозовело. А вот они подняли меч во имя войны. Поэтому их перебьют, как бешеных псов. Вот именно, как бешеных псов. Для этого мне и нужна ваша жизнь, за которую я, кстати, отвечаю собственной головой. Поэтому сидите смирно и будьте спокойны. Он полез в сумку и вынул оттуда толстый четырехугольный пакет, завернутый в пергамент и накрепко перевязанный бечевкой. А теперь вот что. Это итог всей жизни одного старого профессора. Вещь нам очень нужная сказал он, взвешивая его на ладони. «Передаю ее вам. Надежнее квартиры у нас не имеется. Могу ли я надеяться, что все будет благополучно?» «Разумеется», — ответил Келлер. «Надеюсь, вы не подумали, что я, ну ну, -ну. улыбнулся курт и положил ему руку на плечо. Что же вы думаете, я совсем без глаз, не вижу, с кем имею дело? Берите вот и прячете. Стойте, стойте, куда вы это положите?» «Положите эту папку вместе со своими Венерами. В них никто не будет копаться. До свидания». Он приоткрыл дверь, снова ее быстро захлопнул и сказал, «И вот еще что, эту ведьму обязательно смените. Уж очень она у вас любопытна и за порядком не смотрит» а во всех углах ссор. У Леды лебедь серый, как ворона. Недаром у вас и пароль такой, я посмотрел, и верно, лев ты без глаза. И второй разговор был у Курта по поводу музея, его хозяина, всего с ним связанного.